— Вероятно, вы правы, почтенный Будах, — сказала Румата. — Но возьмите меня. Вот я. Простой, благородный дон. У Будаха высокий лоб пошел морщинами, глаза, удивленные, весело округлились. — Я безмерно люблю ученых людей. Это дворянство духа. И мне не вдомек, почему вы, хранители и единственные обладатели высокого знания,